Хохлатые чибисы перепархивают с места на место и тоскливо стонут. Не ведомо откуда пришли какие-то пригнали лошадей, и вот их гнёзда с малыми птенцами обречены на гибель. И обиженные птицы по-своему плачут, по-своему жалуются царю, жизни, солнцу. Лошади пасутся на густой траве, молодые кобылицы сильны, их соцы на бухле живительной влагой турсуки с крепким кумысом переходят из рук в руки у дальнего костра семеро заводских крестьян тюмин варит кашу мажаров с ильенным пекут по башкирскому способу на раскалённых камнях житные лепёшки Когда к костру подходит рослый белобрысый парень, Дементий Верхоланцев, секретарь Белобородова. Он любопытен, как суслик, бродит от костра к костру, выщупывает настроение людишек. Мир честной компании. Спасибо, присаживайся. Каша живчиком упреет. Ложка есть? По горло сыт, отвечает он, садится и раскуривает от уголька трубку. Сапоги у него начищенные, рубаха новая, синяя, с кумачёвыми ластовками, ворот высокий, на горловине 7 пуговиц. Опытным глазом он приглядывается к крестьянам и сразу определяет заводские. У одних босые ноги в черьях, суставы пальцев на руках и на ногах опухли, эти люди трудились в подземных шахтах. У других преждевременно вылезли волосы, гноящиеся воспалённые глаза. Эти работали у домниц, выпускали чугун. Вот тот сутулый кривоплечий надрывался у кричного молота, а эти двое, снятмываемыми изъеденными копотью и угольной пылью с худалыми лицами, угли жоги. С каких до каких заводов вы старатели? — спросил верхоландцев-крестьян. — Златоустовского, желанный, все семеро оттоль. Златоустовского, железно-чугунного, а ты частяк такой от куль? — Я с Белембаевского. — Ну, знаем. — Из писарей поди сам-то, фарсистая, такой гладкой. Еще перекинулись кое-какими словами, и крестьяне повели прерванный разговор. — Да. Вот я и толкую, заговорил Тюмин. Он житковалосый и безбровый, глаза добрые. По что беззащитных людей мучить? Я воевать воюю, в драчке кого хочешь пристрелю, а чтобы беззащитных увечить, в том моего согласия нет. Совесть воспрещает, выкрикнул он и сорвал с пламени котелок с каши. Не совесть, а душа, поправил его седоусый Мажаров с острыми слезящимися глазами. А я тебе говорю, не душа, совесть воспрещает разбойничать, осердился Тюмин. Верхоланцев сказал: Я самолично видел, как комендант Шоу Фейервар то ли пьяные башкирцы, то ли калмыки к лошадиному хвосту привязали, да и по улицам волокли. «Я тоже видал», — сказал Тюмин, бросая в кашу масло. «А царь-то, батюшка, дозрив он и убийство, зараз запретил. А калмыка-то, мучителя-то, кажись, повелел сказнить». «У батюшки недолго с петелькой спознаться», — проговорил Мажаров, — батюшка завсегда справедлив. «Он, когда сердится, лютует, сам не свой». они несчастны да обижены за всяк час у него заступление сыщет сказал Тюмин. Он постучал ложкой о котелок и пригласил всех к каше. Я ведь с батюшкой те созначала хожу. И вот как-то по зиме плетусь бердой мимо господарева жительства, гляжу, брела сты этикий парень, казачина, у костра рубаху сушит, а сам голышом по зимнему времени. Неужели на морозе-то в запрел, спрашиваю его. А он мне: "Нет, говорит, не на морозе, а с батюшкой тяжёлые разговоры имел". Вот каков батюшка-то наш. Дай бог ему царскому величеству здравствовать. Семь деревянных ложек мелькали быстро. Проголодавшиеся заводские крестьяне глотали кашу неживавши. Эвот у того дальнего костра, — сказал Верхоландцев, — слышал я, будто бы матушка Екатерина от престола отрекнулась. — Истина, истина это! — воскликнул Тюмин. — Она, царица-то, на покой ушла. — На покой, на покой, уж это верно. А Павел Петрович со своим дядей Жоржем десять полков на помощь батюшке ведет. — Да уж полно, так ли? И глаза Верхоланцева вспыхнули от любопытства. "И не сомневайся, не сомневайся", замахал на него ложкой восторженный Тюмин. Вскоре Верхоланцев чинил подробный доклад полковнику Белобородову о том, чем живёт, чем дышит его Белобородовская армия. В конце доклада Верхоланцев с особой торжественностью, задыхаясь от восторга, Вот та обрадует полковника. Сообщил о том, что ныне где преддвижется скорая победа государя императора, что вот-вот вся Россия покорится ему. Ибо царица передала престол сыну своему, а сын идёт де с войском восстановить поруганные права своего великого родителя. Белобородов, слушая его, сначала улыбнулся, Затем нахмурился и бросил: "Ай, дурак же ты, братец мой". Верхоланцев крякнул, одёрнул рубаху и выпучил на полковника удивлённые глаза. Ночь в лагере под Троицкой крепостью переспали благополучно. А чуть золька в небе примчались на взмыленных конях дозорные. «Вставайте, вставайте!» — шумом, с криком скакали они по мертвецки спавшему лагерю. Засвистали медные дудки, забили из конца в конец трещотки. Сонный ермилка, надув толстенные щеки, со всех сил наигрывал в начищенную трубу. Чумаков пальнул из сторожевой пушки. По степи раскатистые гулы пошли. Суслики испуганно нырнули в норы — из кибитки выскочил в одном бельёшке, встрёпанный, нечёсаный Емельян Иванович. 21 мая в 7:00 утра генерал Декалонг, сделав со своим сибирским корпусом трудный марш, подошёл к Пугачёвскому лагерю вплотную. Чумаков с Варсановым перешебенос и с канонирами из заводских мастеров Открыли по врагу дружный огонь из пушек. А Пугачёв с Совчинниковым и Белобородовым атаковали Декалонга всеми своими силами. Вначале атака была удачна. Декалонг пятился, но вскоре в его крупном боевом отряде замешательство от первого удара кончилось. Перестроив ряды и подтянув резервы, Декалонг перешёл в наступление.